24. В ночь погода круто переломилась. Повалил, встав сплошной стеной, беспросветный снег. Похолодало и тоскливо поволчье завыла метель. Вот тебе и весна, которую так долго ждали, и которая, казалось, пришла и утвердилась до красного лета. Мирон — поднялся с лежанки, не зажигая огня, оделся и вышел на крыльцо. Теперь, после смерти Евлампия, он жил в его доме и всякий раз, завершая молитву, вспоминал о нем и даже просил совета. Читал повесть дивную о страдании, примеривался к тем страданиям, которые ломали старца Ефрема и Евлампия, и думал, а он, Мирон, смог бы вынести, хватило бы ему силы и веры. И медлил, не торопясь отвечать на простой и ясный вопрос, заданный самому себе. Стоял на крыльце, просекаемый резкими порывами ветра, чуял, как тает на лице сухой колючий снег, Смотрел прямо перед собой и ничего не мог различить, кроме белесой мути. Тяжело и смутно было на душе у Мирона. Запахнувшись в полушубок, он слушал взвизги метели и вскинулся вдруг, даже руку поднял от удивления. Увиделся ему среди белесой мути просвет — будто в густом лесу просека, а в просвете этом два человека. Они шли один за другим, опираясь на посохи, и слышал Мирон «Благословляем, не бойся, мы здесь, молимся за тебя». Внезапно появившись, просвет также внезапно исчез. Мирон истово перекрестился и вернулся в избу. Он понял, кто благословляет его, в душе появилось тихое спокойствие, и уснул он на лежанке и в лампе крепко и сладко, как уже давно не спал в последние недели. Минул день, минула еще одна ночь, а на утро. Когда поднялось солнце, двадцать крепких мужиков вышли из деревни на широких лыжах. Тихо, без разговоров, след в след, один за другим, и скоро скрылись в молодом кедраче. Мирон уверенно вел за собой людей, больше уже не сомневался и беспокоился теперь лишь об одном — не опоздать бы. Надеялся, что суета с погрузкой скарба на вазы, которую он устроил в деревне даром, не пропала. Наверняка лазутчик Варнаков, за которым следили, как только он появился у деревни, уже доложил, что условия цезаря приняты. Вот и пусть вазы ждут, пусть их караулят. Легкий Морозец не отпускал — и широкие лыжи с негромким шорохом проминали сухой снег. — Не будет тебе прощения, Данила, если слукавил, — думал Мирон, все ускоряя свой ход по нетронутому снегу. — Гореть тебе в гиене огненной за обман! Держи свое слово! Данила колол дрова бухая тяжелым колуном по толстым сосновым чуркам, которые промерзли за долгую зиму и разлетались со стеклянным звоном. В прохладном воздухе пахло смольем. Время от времени он устраивал себе передых, втыкал колун в чурку, выпрямлял натруженную спину и подолгу смотрел за высокую ограду где виделись на взгорке четыре сосны. После обеда, в очередной раз глянув на них, Данила вздрогнул. И даже оглянулся испуганно, не заметил ли кто. А вздрогнул он потому, что острая макушка одной сосны была надломлена и лежала на ветках. Это был знак от Мирона. «Староверы уже здесь». Теперь оставалось лишь одно — Господи, пособи! Данила доколол оставшиеся чурки, и старой поленницы, разворошив ее, вытащил большущие свитки бересты, обложил их сосновыми щепками, а сверху придавил поленями, которые все еще ядеренно пахли смольем. «Только поднеси огонь к бересте, и запылает до самого неба». На этом и строился нехитрый замысел Данилы и Мирона, на несколько рядов, обговоренный ими в деревне. Запалить в нескольких местах лагерь варнаков, двери, если удастся, подпереть колями, а староверы залягут вокруг с ружьями, на свет стрелять ловко. «Сами же они будут в темноте, а дальше...» Дальше никто не знал, что случится. По всему лагерю, под избами-казармами, под сараями, под амбарами успел Данила сделать свои закладки, береста в перемешку со смольем, припас спички и даже изладил факел, все приготовил. Страха не испытывал, только в одном сомневался — Успеет ли он добежать до всех своих закладок? Хватит ли ему проворности? Хотя бы еще одного помощника, да где его возьмешь? Трое новых варнаков, принесшие новость из Успенки и ночевавших вместе с ним в избушке, попытались завести разговор, намекая, что неплохо бы Данили с ними подружиться и довериться. Но он в ответ каменно молчал. И ни одного слова не произнес. Не верил им Данила, да и как можно было верить, если от Цезаря в любую минуту можно было ожидать всяческой гадости? А если он этих мужиков с тайным умыслом посадил в избушку, догадавшись о сговоре с Мироном? Нет, придется в одиночку совершить. Никто не поможет. Там, в Успенке... Ждет его Анна, и если не врут новоявленные варнаки, сын у него родился, Алексей. Он все сделает, чтобы к ним вернуться, и от варнаков вырвется, и этот чертов кряж одолеет. Не имеется такой силы, которая удержала бы его. Данила поднял с земли тяжелый колун скинул его на плечо и неторопким шагом направился к избушке. С недавнего времени, после похода в деревню староверов, за ним уже не было постоянного и строгого догляда. Утром он получал от Ваньки Петли приказания на работу, исполнял его и остальное время мог проводить в избушке, которую на ночь наружу уже не закрывали на запор. Но вот появились новые варнаки, и вчера избушку заперли. Неужели и сегодня запрут? Данила прибавил шагу. Возле дверей избушки огляделся. Вокруг никого не маячило. Данила вывернул колуном пробой, обрубил вытащенные гвозди и все аккуратно вставил в старые гнезда. Глянешь... Точно так же, как и было, даже запор закрыть можно. А толкнешь изнутри посильнее — все и вывалится. Теперь оставалось ждать ночи. Данила лег в углу на грязное тряпье, повернулся лицом к стене и попытался представить, каков он на лицо, сын его, Алексей. Однако представить так и не смог — Задремал на коротке, но сразу и вскинулся, словно от тычка. Сел на полу, оглядывая полутемную избушку. Пытался понять, что его так подкинуло, какая тревога оторвала от сна. В избушке было тихо, пусто, а в раскрытые двери ровной полосой струился свет. Данила вышел на улицу, но и здесь все было как обычно, и никакой тревоги или угрозы не наблюдалось. Серели строения, искрился белый и ровный после неожиданной недавней метели снег, солнце стояло высокое и по-весеннему теплое. Варнаки спокойно занимались своими делами. Кто хозяйничал на конюшне, кто тянулся за варевом, к общему котлу, кто просто сидел на лавке и жмурился, глядя на солнце. Никого из трех мужиков, прибывших вчера, не было видно. Цезарь разговоры говорить с ними догадался Данила, который никак не мог избавиться от тревоги, так неожиданно поднявший его с жесткого лежбища. Он вернулся в избушку, снова улегся в свой угол, но уснуть не смог. Так и пролежал с открытыми глазами до самого вечера, до синих сумерек. Новоявленные варнаки не появлялись. Данила с облегчением вздохнул, ему это было на руку. Легче выскользнуть из избушки, когда наступит полная темнота. И темнота наступила. Не задержалась нигде и не заблудилась. Лагерь быстро окунулся в нее, словно ушел на дно. Обозначил себя несколькими мутно светящимися окошками в приземистом доме, где обитали Цезарь с Бориской, и затих. Снег, потаивший и отцеревший за день, скрадывал звук шагов. И Данила бежал почти неслышно. Первые две закладки были заложены им возле дома казармы, в котором находились варнаки. Одна рядом с крыльцом, другая возле боковой стены. Спичка вспыхнула и осветила трясущуюся ладонь. Данила зажег факел, подождал, когда он разгорится, и сунул в бересту. Она вспыхнула, словно порох. Теперь к крыльцу. Заранее припасенный кол твердо подпер двери. Огибая дом-казарму, чтобы достигнуть глухой стены, Данила еще успел краем глаза увидеть, что первая закладка разгорается быстро и весело. Вспыхнула и вторая. Еще две возле дома Цезаря, и там же крепкий кол под дверь. Данила метался с горящим факелом не испытывая страха, словно не разбойников поджигал, а торопился доделать спешную работу по хозяйству. Голова была ясной, глаза все видели и замечали, и делал он свое поджигательское дело столь ловко и скоро, словно всю жизнь только им и занимался. Из-под крыши сеного сарая огонь сразу же выметнулся красным клубком — Качнулся в одну сторону, в другую и взмыл вверх, раскидывая по снегу неверный шатающийся свет. Пылали стены, пылала поленница, было светло. Данила бросил в сторону ненужный теперь факел и метнулся в темноту, туда, где не доставал свет пожара. За спиной у него слышались крики, звенели выбиваемые окна, кто-то отчаянно колотился в двери, подпертые колом, а навстречу, вспыхивая мгновенными огоньками, громко и часто ударили первые выстрелы. Данила с размаху упал на снег и пополз, боясь, что староверы примут его за варнака и возьмут на мушку. Выстрелы бухали равномерно и густо. Выскочившие варнаки вскрикивали и падали, срезанные пулями, пытались отползти в сторону, ругались и стонали от боли, царапая снег. Никто из них не ожидал нападения. За время долгого сидения под защитой неприступного кряжа они потеряли чувство опасности и той постоянной настороженности, когда человек беспрестанно оглядывается, проверяя, нет ли за спиной угрозы. И вот расплачивались. Староверы невидимые в темноте, били безжалостно и точно. И все-таки в Арнаке были люди бывалые, и смерть им не по одному разу заглядывала в глаза, обдавая холодным дыханием. Одолели первую растерянность, разобрали ружья, перебрались в правый конец дома казармы, куда еще не добрался огонь, Оттуда из окон ударил дружный залп, и сразу же выбросились на снег несколько неясных фигур. Скрылись, отползая под защиту глухой стены, а из крайних окон снова залп, и новые тени отползли к глухой стене. Уцелевшие варнаки так просто сдаваться не собирались». Залп следовал за залпом, из-за глухой стены также густо посыпались выстрелы. Под их прикрытием кто-то метнулся к конюшне, волоча по розовому снегу огромную тень, но далеко не убежал, откинулся назад, подгибая колени и медленно завалился на спину. Данила, увидев, как упал этот ворнак, едва не вскрикнул. Как же он, дурак, мог забыть про конюшню? Она стояла целехонькой, и ясно было, что варнаки сейчас начнут прорываться именно к ней. Только на конях можно было выскочить из крепкой осады староверов. В это время грохнул еще один залп, и он будто подкинул Данилу с земли. Напрямик, почти не пригибаясь, бросился он к конюшне, отмахивая огромные прыжки, словно заяц, уходящий от близкой, настигающей его погони. Пуля, которой он не услышал, сдернула с него шапку. Но Данила даже не почуял. Рванул ворота, в лицо ему дохнуло теплым конским духом. Но он и этого не ощутил. Нашарил на стене недоуздок и принялся стегать им направо и налево, выгоняя лошадей». Они сразу встревожились, захрапели, затем кинулись к выходу и уже на улице, в отблесках пламени, в грохоте выстрелов, испугались по-настоящему и брызнули в разные стороны, разметывая в воздухе длинные гривы. Данилов запали, выскочил следом за ними, с недоустком в руках и споткнулся от сильного удара в грудь. Упал ничком, теряя сознание, но еще продолжал елозить ногами, ему казалось, что он быстро-быстро бежит, настигая коней с розовыми развивающимися гривами.